По просьбе королевы матери, три офицера дона Карлоса также получили приглашение на этот пир. Эта интриганка готовилась объявить на банкете свое намерение: представить условия дона Карлоса на обсуждение кортесов и сделать возможным соглашение между враждующими партиями. Роковой день, когда должен был решиться этот вопрос, настал. Три офицера дона Карлоса поскакали в Медину на лошадях, Королевы и их свита отправилась в путь в удобных дорожных экипажах, которые должны были отвезти их затем в Искуриал. Придворная прислуга получила приказание отправиться вместе с багажом прямо в Искуриал, чтобы приготовить всё к приему королев. Генерал-интендант Энгранас поехал в Медину раньше, чтобы навестить герцога и известить его о приезде королев и двора. В Медине Все это время происходила такая суетня, какой еще там никогда не было. Повара выписывались из Парижа, в парке делались приготовления к блестящей иллюминации. Аллеи устилались лавровыми ветками и цветами. На башнях замка развивались большие флаги в честь королев. В залах были накрыты столы, лестницы устланы новыми коврами, и герцог сам Не останавливаясь ни перед какими издержками, распоряжался устройством банкета. Галерея столовой, где сидели музыканты, выписанные из Мадрида, была украшена шитыми золотом флагами испанских национальных цветов. В одном из боковых залов был сервирован стол для придворных. Другой в садовый павильон, бесчисленным множеством красивых растений, должен был служить местом отдыха и беседы после обеда. Герцог Медина не скупился, чтобы достойно и блестящим образом принять августейших гостей. В сопровождении генерал-интенданта и штальмейстера он сам отправился в путь, чтобы приветствовать королев на границе своих владений. первой подъехавший к нему карете, запряжённой шестерней, сидели Изабелла и ее маленький супруг. Во второй Мария Кристина и герцог Рианшарес. В третьей карете инкль придворные дамы Евгения де Монтихо и Паула де Бевиль. Четвёртый придворные дамы королевы матери. Генералы и ассистенты образовали блестящий цвету, в которой находились также три офицера дона Карлоса в парадных мундирах. карлистов. Герцог Медина скачал с лошади, подошел к карете королев и поглядел их за милость, которую они доставляют ему своим посещением. Мария Кристина была чрезвычайно любезна с ним, изобъявила дала ему поцеловать свою руку, и прекрасная Евгения, с которой разговаривала Минту, с возле ее экипажа приветствовала герцога с радостной улыбкой. Затем экипажи направились к раскрашенному Мединскому замку. И королева-мать, заметив довольной улыбкой, что дорога, по которой они ехали, была усыпана цветами, словно ковром, избала охотнее разговаривала с герцогом, ехавшим возле её кареты, или со своим скучным супругом, общество которого всегда было для нее мучением. Ухода так. стояла многочисленная прислуга, начиная от смотрителя замка до конюхов в парадных ливреях, и под колоннами портала герцог сам отвоил дверцы королевских экипажей и помог выйти королевам. Эндемо низко кланясь, стоял на почтительном расстоянии и ждал минуты, когда и он будет подведен к их величеству и представленным. Мария Кристина и забыла обратили ей милостивое внимание на прекрасный парк, и сделанные в все их приезда украшены из цветов. Генерал-интендант ввел Королев, в назначенные для них апартаменты, устроенные со всей возможной А герцог Ремсарес, которым следил все король, посетили образцовые конюшни герцогини, чтобы осмотреть их устройство и прекрасных лошадей. Управляющий эндема повел двух придворных дам, освобожденных на этот раз от обязанностей камер в парк и старался занять их и доставить им удовольствие. Наконец королевы закончили свой туалет. Генерал-интендант поспешил доложить об этом герцогу Медини, и через некоторое время гости заполнили залы. Садовый павильон, из которого вела терраса в парк, оставался пока незанятым. Мужчины и дамы, составлявшие свиту, разнеслись в боковом зале, а королевы, с некоторыми из придворных и герцогам Мединой сели за стол, сервированные в главном зале. Бесчисленные канделябры и люстры распространяли ослепительный свет, с галерей раздавались звуки музыки, и лакеи, одетые в парадные ливреи, разносили разные дорогие кушанья. Мы могли бы заполнить целые страницы, если бы захотели описать изысканные блюда и напитки, которые подавались на этом банкете. Там были, между прочим,